«Платье нужно?» Деловито поинтересовалась Тайра, когда я выпуталась из объятий темного властелина и подошла к сундуку. Покачала головой. Каждая ведьма, едва стукнет пятнадцать, садится вышивать один единственный наряд. Белоснежный сарафан с золотыми цветами да тонкую льняную рубашку, в которой останется после церемонии с любимым. На этих вещах особые чары. Обережные. И во время обряда наполняются они силой, идущей из сердца. Создают такую защиту. Все ведьмы потом в сарафан кутут младенца, едва появившегося на свет, оберегая и передавая сохраненную магию. Любовную, защитную, самую сильную на свете. Пока я переодевалась да переплетала косу, Тангир мерил комнату шагами. Тайра пыталась его успокоить и не дать пройти за перегородку. Я вышла осторожно, боясь, что не понравится мой простой наряд. Но Тангир замер, едва меня увидел. Кажется, даже дышать перестал. Тайра покачала головой, пряча улыбку и вытирая слезы. — Ты уж прости его, Василиса. Долго ведь ждал. Попросила она, когда Тангир дрожащими руками надевал на меня туфли. — Я тоже тебя ждала. Прошептала совсем тихо, когда темный властелин... Открывал портал.